Еще три двери отделяли его от заветной цели – хранились с золотом. Каждый грохот взрыва, доносящийся снаружи, отдавался в его висках, пульсирующей болью, усиливая и без того неприятное предчувствие. «Ваше сиятельство!» – в зал ворвался начальник гвардии. Его лицо было бледным, а на лбу выступили капельки пота. «Плохие новости. Наши одаренные Гончаров и Самсонов – «Их больше нет!» Бобшит резко остановился и уставился на него невидящим взглядом. «Что?» – прохрипел он, не веря своим ушам. «Их убили? Но как?» «Не знаю, ваше сиятельство!» Гвардеец с трудом перевел дыхание. «Теодор Вавилонский – настоящий монстр! Он создает каменные копья, металлические пилы, а еще он неуязвим для наших атак!» «Неуязвим — Неуязвим? — переспросил князь. — Но он всего лишь человек. Бобшик почувствовал, как его охватывает холодный липкий страх, парализующий волю. — Что с остальными? — с трудом выдавил он, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. — Люди дрогнули, ваше сиятельство! — начальник гвардии с трудом подбирал слова. — Они массово сдаются.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 Две проклятые двери, отделяющие его от золотой свободы. — Сколько у нас времени? — спросил он хриплым голосом. — Минут десять, ваше сиятельство, — ответил гвардеец. Они уже прорвали внешнее оцепление. бобшит сжал кулаки. — Десять минут. Этого может не хватить. — Удвойте охрану у входа, — приказал он. — Мои личные телохранители, вперед! «Убрать Вавилонского! Он – главная угроза! Уничтожьте его, и остальные сдадутся!» Четверо гвардейцев, экипированных в лучшие боевые доспехи, вооруженные артефактным оружием, бросились выполнять приказ. Их ауры пылали, как факелы, излучая невероятную мощь. Они были лучшими из лучших, элитой гвардии князя, и были готовы на все, чтобы защитить своего господина.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 Он вышел из машины и открыл капот. «Проклятие!» – выругался Бобшейд, понимая, что это конец. Пробившись сквозь заграждение, мы остановились неподалеку от входа в банк и выскочили из машин. Нас тут же встретил шквальный огонь. Пули засвистели в воздухе, рикошетя от брони стражей, оставляя на них лишь неглубокие царапины. «Буран, лес крикнул я в рацию. «Прикройте!» Буран и Лис, тоже облаченные стражи, тут же выскочили из бронетранспортера, следовавшего за нами. Они встали впереди, закрывая нас от обстрела. Винторез скалы застрочил, превращая вражеских гвардейцев в решето. Внезапно из центрального входа банка выскочили четверо гвардейцев в тяжелой артефактной броне. Их магические ауры пылали невероятной мощью.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 Искореженная орктехника. Запах пороха смешивался с запахом крови. Среди мирных жителей было много жертв, и за всем этим лично стоял князь Бобшильд. Где ты, ублюдок? – заорал я. Князь убегает, – крикнул скала, который в своем страже видел сквозь пыль и обломки бегущую фигуру. Никуда он не денется, – спокойно ответил я. Я активировал магическое зрение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 «Мне нужно знать, где он скрывается!» Голем и разведчики бросились выполнять приказ. Они расползлись во все стороны, исчезая в лабиринте городских улиц. Теперь нужно было навести порядок. Мои гвардейцы оказали первую помощь раненым, связали пленных. Графы Шенк, Рихтер и Волынский взяли ситуацию под свой контроль. Дарья Малиновская уже была на месте, и я, вытирая с лица кровь,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 «Дядь Кир, собирай наших!» – сказал я, обращаясь к скале. «Пойдем купировать прорыв!» – фон Крюгер, – обратился я к наемнику, который все это время находился рядом. «Воевать с австро будете?» Альфред фон Крюгер улыбнулся. «У нас контракт оплачен, так что да!» Я кивнул и, повернувшись к графу Волынскому, который все это время наблюдал за происходящим, сказал...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 «Его надо казнить!» — в сердцах воскликнул Потемкин. «Этого бобшельда Его на клочья разорвать надо за то, что он творит! Он же провокатор! Он специально все это затеял!» «Ну, в действиях князя тяжело искать здравый смысл, учитывая то, что он еще и собирался ограбить имперский банк», — добавил Керенский.